произведем несложные расчеты четыре, четыре человека, которые загадочным образом куда-то улетучились. Что ты мне казать по этому поводу, поганец, прежде чем начнется карусель? Я, отвечать четко, разборчиво, внятно, произнес Ламресьер грозно, понятно, если я еще услышу баранье мяканье, будет совсем плохо. Уяснил? Да, господин комиссар. Бригадир. Так куда делись еще четверо? Точнее говоря, откуда они вообще взялись в твоем дерьмовом заведении? Только не ври, будто они глотали шпаги по самую рукоятку и потешали почтенную публику в клоунских костюмах. Ну, внятно, подробно, разборчиво. Это все Гровошоль, господин бригадир. Но он меня заставил еще перед венскими гастролями. Он пришел и назвался... Я не решился сообщить властям. Это ведь сам Гровошоль. Ну да. Ты просто не знал, что на свете существует еще сам Ламорисьер, «Значит, он тебя припугнул, и ты потек, жаба, медуза. Что ты сделал по его указке?» «Мне все равно. Нужен был механик, слесарь. В общем, человек, способный обеспечить уход за аттракционами, разный мелкий ремонт. Грабашуль велел взять Арну. Я и взял. Арну и в самом деле оказался толковым механиком. Тут его не в чем упрекнуть». «Ну вот, а потом уже Арну мне сказал, что я должен взять цирк четырех человек, которые поедут с нами до Парижа. Документы у них были в полном порядке. Ну что мне оставалось делать? Ведь это же гравошоль, господа! А потом возле самого Парижа началась эта неразбериха, взрыв, поезд остановился, они исчезли, все четверо. Как четверо? А этот твой Арну? Он он никуда не исчезал, он поехал дальше, он и сейчас в Пагаузе. Я вам его покажу, как же иначе ле повернулся к одному из своих, явно собираясь отдать распоряжение. Бестужев понял, что пора вмешаться. Он деликатно отвел бригадира в сторонку и вежливо поинтересовался. «С вашего позволения, теперь я с ним немного поработаю. Этот Арну никуда из Паггауза не улетучится, если только умеет проходить сквозь стены разве что». «Конечно, господин майор», — сказал бригадир, пытаясь придать своей бульдожьей физиономии самое доброжелательное выражение. «Это свинья в полном вашем распоряжении, не буду мешать». И он с гримасой, которую наверняка считал деликатной улыбкой, отошел подальше, показывая всем своим видом, что не намерен подслушивать. Бестужев склонился над оцепеневшим от ужаса коротышкой. Его лысина была покрыта многочисленными бисеринками пота. Спросил негромко, как все это выглядело. — Как они у вас появились? — Да просто пришли перед самым отправлением поезда. Громошоль... Два незнакомца с неприятными лицами, и четвертый, чуточку приличнее выглядевший. Напишите его. Выше вас примерно на пол головы, господин комиссар, белокурый, с усами и бородкой. В отличие от остальных, у него было лицо культурного человека. Эти трое его привели? Простите? Ну, как по-вашему, походило на то, что его привели насильно? Что он силой принуждаем их сопровождать? — Вот уж никак не похоже, господин комиссар, — и решительно возразил Лябурб, — ничуть не походил. Он держался совершенно естественно, непринужденно, улыбался, они даже шутили. Вся компания производила впечатление добрых старых приятелей. — Это точно? — Абсолютно. Они выглядели дружной компанией, в поезде пили вино и смеялись. — Ни черта не понимаю, — подумал Бестужев. — По описанию это, несомненно, степаник но откуда у него дружеское расположение к своим похитителям? Силой принудили держаться непринужденно, улыбаться, смеяться. Глупость какая. Этот субъект перепуган до смерти и врать не станет. Подметим что-то неестественное в поведении Штепаника. Не запирался бы, а он настаивает, что все четверо выглядели одной дружной компанией. Может, мы просмотрели нечто в биографии Штепаника? Может, он просто-напросто сам придерживался революционных убеждений, и с Гравашолем уехал добровольно? Нет, не похоже. Во-первых, ни один из собеседников Бестужева, долго и подробно повествовавших о Штепанике, ни словечком не упомянул о сочувствии изобретателя к революционным идеям. Наоборот, из последних описаний рисовался скорее человек насквозь меркантильный, чуждый всяким там идеям, озабоченный лишь собственным благополучием. Во-вторых, какого ж тогда черта он не уехал с Гровошолем сразу? Что, непременно нужно было дожидаться, когда отправится поезд с сыркачами?» Документы и так у всех были безупречные, никто их поначалу и не думал искать. Нет, что-то в подобной гипотезе не складывается. Факт, что анархисты именно что долго охотились за Штепаником — головоломка. «Я закончил, господин бригадир», — сказал он, отходя. «Наверное, теперь имеет смысл заняться этим Орну?»